Кириев остался на платформе, его толкали, он не замечал, стоял, провалившись в себя. Артамонова видела его какое-то время, потом поезд вошёл в тоннель. Вагон слегка качало, и в ней качалась пустота. И вдруг, как озноб, продрала догадка. Своими сказать не сказать, спросить не спросить, она испортила ему жизнь. Родила бы, не советуясь, сыну было бы под 30. Они вместе возвращались бы с концерта. Она сказала бы Кирееву: "Познакомься, это твой сын". И Киреев увидел бы себя молодого и нахального, с прямой спиной, с крепким рукопожатием, как в зеркало заглянул бы в керамические глаза, и его жизнь обрела бы смысл и надежду. А так что? Стоит на платформе как отбракованный помидор, как 13 лет назад, когда его не приняли в музыкальное училище. Артамоновой стало горько за его пропавший талант. И так же, как тогда, захотелось поехать в трапезную, вызвать его и сказать: "Ты самый талантливый из всех нас, и ещё не всё потеряно". Кирев стоял перед глазами в низкой кепочке. Жизнь повозила его, это всё равно он. Те же глаза, как у козла рога, та же манера проваливаться, не пускать в себя Люди стареют, но не меняются. И она та же. И так же водит собака на рельсах. Между ними гора пыли и песка, а ничего не изменилось. — Следующая станция белорусская, — объявил хорошо поставленный женский голос. Артамонова подняла голову, подумала. — Странно. Я ведь села на белорусской. Значит, поезд сделал полный круг, пришел в ту же точку. Она двигалась по кольцу. Киреев стоял на прежнем месте. Артамонова увидела его, когда дверцы вагона уже ехали навстречу друг другу. Артамонова не дала дверям себя защемить, выскочила в последнюю секунду, спросила, подходя: "Ты что здесь делаешь?" "Тебя жду", просто сказал Киреев. "Зачем?" "А я тебя всю жизнь жду". Артамонова молчала. Ты похудела, заметил он. А ты растолстел. Так что общий вес остался тот же самый. Киреев улыбнулся, показав бледную десну.